«Немного времени выиграете вы, о м у ж и а ф и н и н е в обмен на дурную славу между желающими хулить наш город людьми, которые будут обвинять вас в том, что вы убили Сократа, мудрого человека. Ибо они назовут меня мудрецом, хоть я и не мудр, когда пожелают вас хулить. Мне вот-вот предстоит умереть, а люди в час смерти бывают способны пророчествовать». И вот я предсказываю, о мужи меня убившие, что тотчас за моим уходом ожидает вас наказание, которое будет много тяжелее того, на которое вы меня осудили. Меня вы убили, желая бежать от обвинителя, избавиться от необходимости давать отчет о своей жизни, а случится с вами совсем обратное, ибо, говорю вам, больше будет у вас обвинителей, чем теперь». а поскольку они моложе, то и у в а ж е н и е к вам у них будет меньше. Если же вы думаете, что, убив меня, вы удержите кого-то от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь». Для тех же, кто голосовал за его оправдание, у него отыскались слова утешения. «Друзья, которые меня оправдали, Я бы охотно побеседовал с вами об этом происшествии, пока архонты заняты оформлением дела, и мне еще нельзя идти туда, где я должен умереть. Побудьте немного со мною, поболтаем друг с другом, пока есть время. Я хочу рассказать вам о некоем удивительном случае. Вещий голос, с которым он так свыкся, рассказал им Сократ, божественное знамение, которое в прошлом останавливало его даже в самых неважных случаях, не остановило его ни нынче утром, когда он выходил из дому, чтобы отправиться на судилище, ни когда он входил в суд, н е во время всей речи, что бы он не хотел сказать. Отсюда он заключает, что все произошло к его благу. Они же все заблуждаются, полагая, будто смерть есть зло. Смерть может быть сном без сновидений. Если так, не есть ли она удивительное приобретение? самом деле. Если бы кто-нибудь должен был взять последнюю ночь, в которую он спал так, что даже не видел сна, и, подумавши сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем эту ночь, то, я думаю, не только всякий простой человек, но и сам великий царь персидский нашел бы, что счесть их ничего не стоит. Если же смерть не сон без грез, которым дорожил бы и великий царь, то, возможно, она, как принято говорить, смена места, переход души из этого мира в иной. И если смерть есть переселение отсюда в другое место, где обитают все умершие, то существует ли что-нибудь лучше этого, о друзья и судьи? Чего не дал бы всякий из нас за разговор с Орфеем, Гесиодом, Гомером? Если все это правда, позвольте мне умирать снова и снова. Для меня было бы удивительно интересно встретиться там с п а л о м и д о м или Телемоновым сыном Аяксом, или еще с кем-нибудь из древних героев, кто умер жертвой неправедного суда. Сравнивать их судьбу с моею было бы для меня удовольствием немалым. Чего не дал бы всякий, о судьи, чтобы узнать доподлинно Агамемнона, человека, который привел великую рать по Трою, или узнать Одиссея, или Сизифа. Уж т а м т ы я думаю, человека не убивают за то, что он задает вопросы. Ибо тамошние люди, конечно, счастливее нас, поскольку они бессмертны, если верно то, что о них говорят. Так что не ждите, о судьи, ничего дурного от смерти». «Вот почему, — сказал Сократ, — он не очень пеняет на тех, кто приговорил его к наказанию. «Они не причинили мне зла, хотя и добра причинить не хотели». Это в них заслуживает порицания. Теперь же нам время идти отсюда своими путями. Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить. А что лучше, ни для кого не ясно, кроме Бога. Друзьям же, горевавшим о нем, он еще раньше предложил утешение. Закон Божий не допускает, чтобы хороший человек претерпел ущерб от дурного. Так з н а е т е наверное, что с человеком хорошим... Не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти. Вот этим он их озадачил. И изгнанного Аристотеля тоже. Не следует ли отсюда, меланхолически размышлял Аристотель, знавший о своей болезни, что ничего дурного не может случиться и с плохим человеком, поскольку со всеми людьми всегда случается одно и то же. Он решил, что это рассуждение развивать не стоит. Последний его год, уизгнанного Аристотеля, было время поразмыслить над многим, пока он готовил распоряжение на случай своей смерти. Он был человеком достойным, думал он. И в с е же Афине не причинили ему много зла, выгнав его за нечестие через 66 лет после того, как они под тем же предлогом избавились от Сократа. После бегства его музей и библиотека пришли в запустение. Он оплакивал их утрату, Расстройство кишечника становилось, что не день, все более угрожающим. Он не знал, что в стуле его полно крови. Проведя рентгеновское исследование Аристотеля с картины р е м б р а н т а доктор Абрахам Бредиус, д историк искусства, давший картине ее нынешнее имя, обнаружил увеличение печени, а также правостороннюю опухоль кишечника. Бессмертный Аристотель был всего-навсего человеком.